Она удивлённо пожала плечами. Кажется, кажется, подобрала Уника со в номере, когда днём заходила. А что такое? Глеб Звоницкий несколько секунд думал, потом выхватил из Катиных рук сумку и стал рыться. Я видел точно такие же, сказал он, обводя взглядом всю компанию. И ещё кто-то что-то сегодня сказал. Глеб, позвала Катя. И мешай мне. В сумке ничего не находилось. И тихонько зарычав от нетерпения, Глеб вытряхнул всё её содержимое на диван. Вот, сказал он, выхватывая из небольшой кучи пёструю коробочку. Вот они. На них написано Огюст и Ренуар. Ну да, согласилась Катя, подошла и словно ни взначай положила руку ему на лоб. Глеб вывернулся, раздражённый и нетерпеливо. Кать, ты где это взяла? Та мы взяла в этом клубе. Он так и называется, "Агюст и Ренуар". Очевидно, пошутил кто-то из владельцев. Когда ты там была? Мы с Ниночкой были, как раз вчера. Она меня домой завезла, поехала к себе на Фонтанку. Её убили. Что вы там делали? А там вечеринка была перед концертом вашего Никоса. И Катя слегка улыбнулась Лене Абрамовой. Только он сам не появился. И журналисты все были очень недовольны. Глеб подумал немного. Никос прилетел сегодня днём, сказала Лена. Я утром, меня Владик встречал, а он днём его встречал другой водитель. А что? Откуда у него спички из клуба Огюст Реноар? Если не он, не вы вчера на вечеринке в этом клубе не были. И вообще, так принято, когда вечеринка в честь звезды, а сама звезда отсутствует. Ну не то чтобы принято, но так часто бывает. Лена пожала плечами. Он в плохом настроении был. Его Батфорты забыли отправить.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 Так, перебил Глеб Звоницкий. На виске у него колотилась какая-то жилка, противно так колотилась, и он приказал себе успокоиться. Кто такой, Вадим Григорьевич? Вадим Ольшевский, пояснил Владик. Спонсор нашей звездище, но уникасов в смысле. Я на него работаю. Димка? воскликнула Катя. Глеб посмотрел на неё. Кто такой Димка? Это мы его так зовём, Глеб. Вадима, Ниночкиного мужа. На самом деле он не Дмитрий, а Вадим. Вадим Альшевский. Голос у Кати немного дрожал. И он работает в таможенной службе, начальником, да? Катя пожала плечами. Вроде да. Я точно не знаю. Прекрасно, сам себе сказал Глеб, взял у Владика стакан и отхлебнул виски. Просто прекрасно. Влад, а к тебе этот Вадим Альшевский из таможни какое имеет отношение? Так он меня нанял, чтобы я Никосу везде сопровождал, охранял, но ты же понимаешь, а у Никоса этого характерица, не дай бог никому. Вот спонсор и позаботился, чтобы он уж никак не мог меня ни уволить, ни подвинуть, чтобы он всё время у меня на глазах был, скажем так. Как я понимаю, он Ника Суденишке давал, но присматривать всё равно присматривал за своим протеже в смысле. Димка? Катя будто проснулась. Димка спонсор Никаса? Да он только тяжёлый рок всегда слушал. Он Нет, попсол всегда смеялся. Этого просто не может быть.